Глава 15. Большой зал в тот вечер был полон. Слина не любила общие обеды и предпочитала есть у себя, но услышав, что сегодня на обеде в честь возвращения принца Холлина будет выступать Райана Златогласая, поспешила найти себе место. Ей удалось втиснуться за один из дальних столов в конце зала. Сюда пускали мелкую знать – Трестепенных, придворных и богатых горожан, отважившихся побывать в змеином гнезде под названием Королевский двор. Королевская семья обедала за особым столом, стоящим на подиуме. Помимо них там сидел герцог Перантгон Рулан и женщина, весьма похожая на мать Рулана. Селена едва могла разглядеть юного принца Холина, оказавшегося бледным, полненьким мальчишкой с черными локонами. Вряд ли стоило сажать его рядом с Дорином поскольку сравнения были явно не в пользу Холлина. Селена много слышала о несносном характере и диких выходках, и тем не менее ей было немного жаль этого ребенка. К ее удивлению, Шаол предпочел сесть рядом с нею. Пятеро его сослуживцев тоже. Королевские гвардейцы стояли по всему периметру зала, возле дверей и подиума. Селена подозревала, что ее соседи по столу тоже ведут наблюдение за залом. Все они держались настороженно, но учтиво. Не упоминая о вчерашнем происшествии, они в полголоса осведомлялись у Селены, как она себя чувствует. Ресса она знала лучше, чем остальных. Он охранял ее во время подготовки к состязаниям. Сегодня, обрадованный тем, что она оправилась после Глориэлы, он безумолку болтал. Совсем как старая придворная сплетница. И когда он забрался к ней в постель, совершенно голый... Злорадно улыбаясь, рассказывал Рэс. В спальне вдруг появился ее отец. Мальчишечье лицо Ресса раскраснелось от азарта. Гвардейцы, включая Шаола, давились от смеха. «Думаете, отец вызвал его на дуэль? Ничего подобного. Он вытащил любовника дочери за ноги, голову проволок по коридору и спустил с лестницы. Любовник вопил, как поросенок, которого собираются зарезать». Шаол скрестил руки и откинулся на спинку стула. «Ты бы тоже орал, если бы тебя голым волокли по ледяному полу». Рэс попытался возражать, вызвав новые смешки сослуживцев. Шаол продолжал его подкусывать, хотя и беззлобно. Чувствовалось, гвардейцы очень уважали своего командира. Они постоянно оглядывались на него, ища одобрения и поддержки. Селена думала, что эта тема исчерпана, но Шаол решил ее поддеть. «На твоем бы месте я не смеялся. Ты вечно жалуешься на холодные полы?» Селена выпрямилась. Гвардейцы замерли, предвкушая словесную дуэль. «А насколько я помню, это ты стонал на учебных поединках, когда я вытирала тобой полы». «Да ну!» – удивленно воскликнул рэс Шаул поморщился, а Селена улыбнулась во весь рот. «Опасные слова!» – сказал Шаул. «Может, мы отправимся в комнату для состязаний, где ты подкрепишь сказанное?» «Если твои сослуживцы не возражают увидеть, как их командир катится по полу на собственном заду». «Мы ничуть не возражаем», – выпалил Рэс и тут же смущенно добавил. «Господин капитан». Шаул приготовился ему ответить, но в это время на другой подиум, сцену, поднялась высокая худощавая женщина. Вытянув шею, Селена смотрела, как Раэна золотоглазая легко поднимается на сцену, где уже стояла массивная арфа и сидел скрипач». Раину она слышала всего один раз в Королевском театре. Это было несколько лет назад, в такую же холодную зиму. Два часа подряд зрители сидели, боясь дохнуть. Потом еще много дней в голове Селены звучал голос этой удивительной певицы. Сцена находилась достаточно далеко, и головы обедающих мешали Селене разглядеть Раену. Певица была в длинном зеленом платье, никаких нижних юбок и корсетов никаких украшений, кроме кожаного пояса на ее узких бедрах. Золотисто-рыжие волосы не спадали на плечи. В зале стало тихо. Рейна сделала реверанс, приветствуя королевскую семью. Потом она села за зеленую, золотыми узорами арфу. Всем не терпелось услышать ее игру и пение, но надолго ли хватит их внимания? Рейна кивнула щуплому скрипачу, Ее длинные белые пальцы заскользили по струнам арфы, извлекая аккорды. Казалось, арфа и скрипка пытаются найти общий ритм. Наконец им это удалось. Тогда Раена запела. Мир перестал существовать. Голос Раены не был сильным и звонким. Он словно принадлежал иным мирам и иным эпохам, бесконечно далеким от адерландской реальности – Райна пела песни, которые Селена слышала в раннем детстве и почти забыла. Как тогда в театре она сидела, боясь шевельнуться. Райана пела о далеких землях, о забытых легендах, о возлюбленных ждущих встречи. Удивительно, но зал слушал ее, затаив дыхание. В дверях и нишах стояли зачарованные слуги. Райна пела и пела, делая совсем краткие паузы. Ей аплодировали. Но уже в следующее мгновение арфа и скрипка начинали новую мелодию, и зал опять замирал. Селена очнулась, когда пауза затянулась на несколько минут. Она решила, что выступление закончилось. Однако Райана не торопилась уходить со сцены. Повернувшись в сторону подиума, певица сказала. «А эту песню я хочу посвятить достопочтимой королевской семье, оказавшей мне честь и пригласившей сюда». Это была древняя легенда, точнее поэма. Ее, как и многие песни Раэны, Селена слышала с детства. Она и не знала, что поэма положена на музыку. Селена плохо помнила содержание баллады и слушала ее словно в первый раз. То было повествование о женщине народа Фе, наделенной невероятной силой, заполучить которую стремились все короли и правители. Силу заполучить они не могли». И тогда обманом и льстивыми речами они стали склонять эту женщину на свою сторону, заставляя служить своим целям. С ее помощью они побеждали в войнах и завоевывали чужие народы. Но каждый правитель боялся женщины народа Ф, стараясь держаться от нее подальше. Исполнять такую балладу было нынче опасно, еще опаснее посвятить ее королевской семье. Но королевская семья благосклонно слушала Райану. Даже король смотрел на нее так, Словно речь в балладе шла не о магии, запрещенной им 10 лет назад. Возможно, голос Раены мог задеть даже сердце тирана. А может, сама ее музыка и пение были пронизаны неодолимой магией, не подчинявшейся королевским запретам. Баллада продолжалась. Год за годом женщина народа Фе служила королям и правителям, чувствуя все большее одиночество. Оно подтачивало ее изнутри, И вот однажды возле ее дома появился рыцарь. Его отправил король, чтобы позвать женщину к себе на службу. Вместе с рыцарем она пустилась в путь, в его родное королевство. Пока они ехали, страх перед удивительной женщиной сменился у рыцаря любовью к ней. Он увидел в ней не повелительницу магических сил, а женщину, истосковавшуюся по любви. Короли и императоры думали, что ее любовь можно купить, и обещали ей несметные богатства. Но рыцарь завоевал ее сердце, сумев заглянуть глубже магией. Селена не заметила, когда у нее полились слезы. Губы дрожали. Она понимала, что ей нельзя плакать здесь, где столько чужих враждебных глаз. И вдруг теплая мозолистая рука сжала под столом ее руку. Селена повернулась. Шаул смотрел прямо на нее. Он слегка улыбнулся. Он понял ее состояние. Селена подняла заплаканные глаза на капитана Королевской гвардии и тоже улыбнулась. Холин извивался на стуле, бубня, что ему скучно, и он больше не желает слушать эту дурацкую певицу. Дорин тоже смотрел не на Райану. Его взгляд был устремлен в дальний конец зала. Магия пения Раэна захватила и его, но сейчас он смотрел на Селену и Шаола. Ему казалось, что они не видят никого, кроме друг друга. Это был не просто обмен взглядами, а нечто такое, что отвлекло внимание Дорина от музыки и пения. На него Селена никогда так не смотрела. Ни разу, ни единой секунды. Раэна заканчивала балладу. Дорин заставил себя отрывать взгляд от Селены и Шаола. Вряд ли между ними уже успело что-то произойти. Шаул – человек упрямый и верный. Он первым не сделает шаг. Он даже не понимал, что смотрит на Селену таким же взглядом, как и она на него. Капризы Холлины становились все громче. Дорину хотелось влепить бороду за трещину, но вместо этого он глубоко втянул в себя воздух. Он понимал, что должен отпустить. Нельзя уподобляться древним королям из баллады – которым была нужна лишь сила той удивительной женщины. Селена заслуживала смелого и верного рыцаря, способного принять ее такой, какая она есть, и не испугаться. И он сам тоже заслуживает девушки, которая не польстится на его происхождение, даже если эта девушка будет не похожа на Селену, и их любовь потечет в ином русле. Дорин закрыл глаза и сделал еще один глубокий вдох. Он отпустил Селену. Выступление Раины Златогласа имело продолжение. В подземных застенках королевской тюрьмы. Тайные служители приволокли ее в камеру, у стены которой стоял Адерландский король. Середину камеры занимала окровавленная плаха, Рядом валялось обезглавленное тело скрипача. Из него и сейчас тонкой струйкой вытекала кровь. Рядом с королем стояли Перандгон и Рулан. Стражники заставили певицу опуститься на колени перед плахой. Один из них намотал себе на руку прядь ее золотисто-рыжих волос и дернул, чтобы Райна подняла голову и смотрела на короля. Тот приблизился на несколько шагов. «Всякие разговоры о магии и ее воспевания караются смертью. Мало того, что ты оскорбила богов. Своей поганой балладой ты оскорбила меня на глазах у моих подданных». Раэна златогласая, ясным взглядом смотрела на короля. Она не вскрикнула, увидев обезглавленное тело своего спутника. Она даже не сопротивлялась, когда вскоре после концерта люди короля схватили ее и притащили в подземелье. Казалось... Она ждала такой развязки. «Тебе дается последнее слово. Будешь говорить?» Морщинистое лицо певицы осветилось тихой, но неукротимой яростью. Подняв голову и глядя в глаза королю, она сказала, «Десять лет я потратила на то, чтобы стать знаменитой и удостоиться приглашения в этот замок. Десять лет мечтала, как спою песни, восхвалявший магию, которую ты пытаешься извести. Зачем я это сделала? Затем, чтобы ты знал, мы не исчезли. Ты можешь объявлять магию вне закона. Можешь казнить нас тысячами, но мы, хранители древних путей, неистребимы. Рулан, стоявший за спиной короля, презрительно усмехнулся. «Довольно», — сказал король и щелкнул пальцами. Стражники притиснули шею Райена к плахе. «Моей дочери было шестнадцать», — продолжала Раена. Слезы текли на окровавленную плаху, но голос оставался сильным и громким. «Всего шестнадцать! Ее сожгли по твоему приказу! Ее звали Колено. У нее были глаза цвета грозовых туч. Я и сейчас, в своих снах, слышу ее голос». Король кивнул палачу, тот шагнул вперед. Моей сестре было 36. Ее звали лесса У нее осталось двое сыновей, которых она любила больше жизни. Палач поднял топор. Моему соседу и его жене было по 70. Его звали Жон, а ее Стрелла. Их убили, потому что они дерзнули защитить мою дочь, когда твои люди пришли за нею. Взмах топора прервал устный мартиролог раены злотооголосой